Глава 24 Бульвар Прошкевича встретил нас снегоуборочными машинами, залепленными белым пухом светофорами и внезапной пробкой. Кое-как, дотащившись до кольца, свернули на парковку у огромного футуристического здания, напоминающего шляпку гриба. Торговый дом «Сибирь-Плаза» был меккой для любителей шопинга. Я спрятался от ветра за ближайшей колонной. Достал компас, нарисовал в воображении картинку проектора и подпитал кругляш энергией Ки. Ничего не произошло. Точка указателя продолжала хаотично дрейфовать по прозрачному диску. «Плаза находилась в центре Заречья, поэтому я не сомневался в покрытии района по площади. Теперь придется ехать в следующий квадрат». Не успел я убрать артефакт во внутренний карман пуховика, как рядом задрожал воздух. «Знакомая картина», — подумал я, сжимая в кулаке тычковый нож. Рукоять была что надо, ребристая и шероховатая. Даже в перчатке удобно работать. Проваливаюсь спиной назад, сквозь колонну». Делаю два шага, обретаю материальность и вижу, как проекция в дубленке наносит удар туда, где только что располагался мой подбородок. Шаг под шаг. Удар острием в висок. Лезвие ножа окрашивается красным. Женщина падает на тротуар. Кто-то из покупателей торгового центра вскрикивает. Я отворачиваюсь, прячу лицо в капюшоне... И лавируя между залепленными снегом авто, скрываюсь на парковке. Людей много, легко затеряться. Уклоняюсь от здоровенной фуры, скрываюсь за неповоротливым автобусом, пробегаю еще пару метров и оказываюсь у противоположного края площадки. Два тычка в сугроб, и лезвие очищено от крови. Прячу нож в карман. Гром баба на месте. Терпеливо дожидается, пока я не разберусь со своими делами. Дальше. — говорю я, и аккуратно закрываю дверь со стороны пассажира. Адрес. Женщина относится ко мне значительно лучше. Ее голос потеплел. Надеюсь, это связано с моей харизмой, а не с тем, что я расплатился по счетчику за первую поездку и все еще готов колесить по городу. Павелецкий тракт 4. Кинотеатр. Брови женщины поползли вверх. Да, я бросил взгляд на парковку. Кинотеатр «Иллюзион». У колонны, где я завалил проекцию, начался кипиш. Скопились зеваки, которых уже расталкивали люди в черной униформе — охранники Плазы. Некоторые из зрителей указывали пальцами на парковку, с которой мы благополучно выехали. Полиция не объявилась до сих пор, и это радует. — Минут двадцать будем ехать, — сообщила таксистка. — Сам видишь, какие дороги. — Угу. — вздохнул я. — Замело. Снег идти перестал, но от этого не легче. Дорогу, как всегда, посыпали какой-то дрянью, и время от времени машины пробуксовывали в этой каше. — Ты собрался фильм какой-то смотреть? — вновь заговорила таксистка. Было видно, что я заслужил ее расположение, и теперь она не прочь потрепаться. У меня дочка собралась на полуночный дирижабль. — Гляну афишу, — соврал я. «И прикуплю пару билетиков». «Это правильно», — одобрила громбаба, обгоняя заляпанную грязью маршрутку. «На выходных все разбирают». «Еще и по телефону звонят своим кассиршам, чтобы те придержали места в первых рядах». «Дело говорите», — признал я. «Если верить карте, то мелких речушек в Никополе хватало. Главной считалась Обь, она и делила мегаполис на две части». Чтобы попасть в Заречье, нам пришлось проехать по длинному мосту. В этом месте река достигала почти километровой ширины. Лед уже сковал берега, но основное течение продолжало сопротивляться стуже. На окраинах города возвышались тучи разгонителей. Что интересно, эти штуки работали. Я видел, как небо очищается от облачного покрова. «Так вот». Заречье располагалось по левому берегу Аби, и там хватало исторической застройки чуть ли не с прошлого века. Административно этот район граничил с промышленным, а еще с зеленым бором, где строили виллы, вне клановые аристократы, банкиры и промышленники. Приближение промышленного района ощущалось сразу, подымящим трубам, громадным цехам и нескончаемым бетонным забором. Периодически нам попадались железнодорожные ветки, по которым ходили товарники. А что там за столпотворение у плазы? — неожиданно спросила таксистка. — Янчушка валялась под магазином. — отмахнулся я. Народ позвал охрану. — Задолбали уже! — прокомментировала гром баба, когда нас подрезал дорогущий вихрь С, спорткар, на котором гоняли отпрыски именитых родителей. — Кто вам права только выдает? Чем дальше мы углублялись в промышленный район, тем мрачнее становился город. Фабричные выбросы перемешивались с тучами, создавали непроницаемый смог, и даже разгонители не справлялись с этим дерьмом. Окрестности заводов были застроены общагами и обшарпанными многоэтажными зданиями ухудшенной планировки. А еще здесь мелькали трансформаторные подстанции – Линии электропередач и причудливые радиолокационные антенны. Подозреваю, что военного назначения. Ума не приложу, кому здесь потребовалось ходить в кинотеатр. Хотя... Других-то развлечений кот наплакал. А билеты в кино по всей империи копеечные. В прямом смысле этого слова. Помню, мы ходили с Федей и Джан на прошлых выходных в Эдем. Так заплатили по 30 копеек с человека. Мои размышления прервались самым неожиданным образом. Узкий проулок, через который таксистка хотела сократить дорогу, оказался перегороженным. Откуда ни возьмись, выкатилась парочка мусорных баков, обогнуть которые не представлялось возможным. Гром баба ударила по тормозам. В зеркале заднего вида я заприметил эвакуатор, решивший вдруг проехаться по нашей дороге, а потом застрять, перегородив собой путь к отступлению. Знакомый стиль. «Идиоты!» — выругалась моя спутница. Я уже не скрываясь, достал компас, напитал его ки и загрузил нужным мыслеобразом. Маркер дернулся вперед и намертво прилип к прозрачному ободу. «Вот оно что! Это как в игре горячо-холодно. Сейчас очень горячо». «Из машины не высовывайся», — сказал я, открывая рюкзак. «Тогда доживешь до утра». «Чего?» — опешила женщина. Доставку с оригаму я бросил рюкзак на переднее сиденье, а сам вышел в промороженный каньон. Впервые за время нашего путешествия в глазах женщины промелькнул испуг. Я отпустил серп, разматывая цепь. Накачал себя энергией и утратил материальность. Полетели копья. Не знаю, как убийцы Ока ухитрились проникнуть на территорию завода. Судя по всему, меня атаковали с ближайших зданий и П-образного крана, под которым находилась платформа открытого вагона. Копья проходили сквозь мое тело, не причиняя вреда. Отскакивали от асфальта, царапали крышу такси. Ни один наконечник не сумел пробить салон. Лобовое стекло тоже уцелело. «Значит, целились в меня. Тетку за рулем не воспринимали, как серьезного противника. А вот и тени. Люди в плотной зимней одежде с закрытыми лицами начали спрыгивать с заборов в переулок. Один из нападавших был левитатором. Он спланировал плавно по широкой дуге, взмахнул катаной, пролетая мимо, и наверняка снес бы мне голову, но я продолжал балансировать на грани воплощения». Развернувшись, вокруг собственной оси частично изменил плотность, сделав материальными руки с кусаригамой. Цепь скользнула над крышей автомобиля, изогнутое лезвие рассекло воздух. Левитатор почти успел увернуться, и в этот момент Кама пробила ему пуховик и вошла под ребра. Рванув цепь на себя, я расшвырял кровавые капли по снегу. Не прекращая движение, завершил оборот и полоснул по щеке второго противника, неосторожно приблизившегося ко мне с мачете. Боец взревел и попытался сократить дистанцию, за что был наказан пинком в живот. Согнувшись пополам, незадачливый сектант пропустил удар грузом в темечко. Минус два. Планируя поездку в Никополь, я снял с цепи один серп и заменил его шипованным грузом. Сейчас зима, под теплой одеждой можно носить легкие кожаные доспехи. А это значит, что Кама может не пробить защиту одного из моих противников. Но утяжелитель — другая песня. Черепа проламываются под любыми шапками и капюшонами, да и грудные клетки можно проминать без особых проблем. Срисовываю врагов. Двое сзади, четверо спереди. Метателей дротиков на высоте не видно». Значит, эти ребята выполнили свою работу и благополучно сваливают в закат. Подтягиваю цепи, раскручиваю каму в вертикальной плоскости. Одновременно делаю шаг в сторону от такси, чтобы кузов не мешал бою. Упыри за моей спиной вооружены короткими прямыми мечами. Те, что наступают спереди, кривыми саблями, кукри и парными саями. На передний край выдвигаются сабельщики. Цепь со свистом рассекает воздух. Груз наматывается на кисть ближайшего бойца, здоровяка в стеганом пальто с остальными накладками. Дергаю на себя, мужик теряет равновесие. Шаг в сторону и вперед, перехват руки с саблей, быстрый удар серпом в шею, Кровище заливает снег. Второй сабельщик обрушивает на меня кривой етаган, но лезвие свободно проходит через тело. В этот раз я сделал проницаемым оружие, которое выпало из руки нападавшего. Враг изумленно посмотрел на пустую ладонь. В эту же секунду я подтолкнул ногой груз и зарядил шипами упырю в грудину. Этот прием очень коварный, он придает грузу нужное ускорение. Сабельщик пошатнулся, харкнул кровью. Я отступил к стене, пропуская тех, кто шел сзади. Сделал проницаемым себя, пропуская мечи, быстро вернул материальность и закрутил восьмерку. Ближайший мечник получил грузом в висок. Второй успел развернуться, но ему прилетело камой по горлу. Шагнув вперед, я толкнул ногой падающее тело на противника с саями. Мужик с кукри перемахнул через капот машины и рубанул меня по плечу. Быстро переключившись на нового игрока, я сделал его железку прозрачной и саданул локтем в челюсть. Что-то хрустнуло, я отступил назад, уклоняясь от саев. Свалил подсечкой чувака с кукри, добил ударом серпа в глаз, одновременно уклоняясь от атаки. Растянул цепь, принял на нее второй трезубец, закрутил два витка цепи вокруг запястья и дернул, перебрасывая врага через колено. Носитель Саев был легким и худым, но двигался быстро. Это ему не помогло, вписался мордой в переднее колесо. Встать уже не смог. Я размозжил ему голову грузом. Дерьмо. Пришлось оттащить труп за ноги, чтобы открыть дверь. В этот момент задрожал воздух в метре от меня. Не раздумывая, ткнул в сгустившееся пространство серпом, но проекция отбила атаку наконечником копья. Интересно, девки пляшут. Отступаю, чтобы раскрутить груз, но убийца идет на сближение. Резкий выпад. Разворачиваю корпус, втягиваю грудь, и это спасает мне жизнь. Отпускаю серп, перехватываю древко. Вражина бьет меня ногой, попадает в локтевой блок. Получив колено, сучка! Проекция пошатнулась, но не упала. Блин, та же телка, но в новой одежде и с новым оружием. «У вас что, фабрика по производству этого мяса?» Убийца перехватывает копье и закручивает восьмерку. Переводит оружие за спиной, выстреливает наконечником, упав на здоровое колено. Прогибаюсь, упершись рукой в снег. Возвращаюсь в стойку, отвожу следующий удар натянутой цепью, закручиваю груз и захлестываю ногу проекции. «Рывок! Падение!» Откидываю древко, прыгаю вперед и загоняю острие камы в глаз убийцы. Женщина дергается и затихает. Оттаскиваю второй труп и забираюсь в машину. Гром баба сидит, судорожно вцепившись в руль. Костяшки пальцев побелели. Вижу, хочет дать по газам, но выехать из переулка мешают баки. «Довезешь до кинотеатра», — говорю я, сворачивая цепь, — «и мы в расчете». — Еще пару червонцев сверху накину. — Не бойся, я тебя не трону. — А эти? — таксистка сглотнула. — Все? — Надеюсь. Я не стал врать. — Есть салфетки? — Поищи в бардачке. Влажные салфетки не изобретены, судя по всему. Только бумажные в картонной коробке. Достаю пачку, протираю лезвие камы, груз и шипы. Опускаю боковое стекло и выбрасываю использованные салфетки в снег. «Гони!» «Издеваешься?» Водитель на грани истерики. «Нет, двигайся через баки, я их уберу». Решив, что терять ей нечего, присмиревшая тетка сорвалась с места, переехала через распростертое на дороге тело и устремилась к мусорным контейнерам. Сосредоточившись, я сделал преграду проницаемой, и мы без особых проблем вырвались из переулка, чуть не ставшего смертельно опасной ловушкой. Не скрываясь, я достал компас, скормил ему немного энергии Ки. Увидел, как точка прилипла к дальнему ободу. Прямо. Но кинотеатр в другой стороне. Планы изменились. Я положил на приборную доску пятидесятирублевую купюру. Теперь мы едем прямо и побыстрее, если тебя не затруднит. Гром баба поддала госку и стала веселее. Вот что купюры животворящие делают.